Это сделал. «А, будь я проклят!» Я не выдержал и заговорил очень громко. «Не знаю». селка посмотрел на меня, предостерегающий. «Я ничего ему не сделал», — сказал он. «Ничего? Да?» Он снова умолк. Глаза его помутнели. Потом он сказал. «Он был ничего, док». Я кивнул. «Я ждал». Но казалось, что он больше не заговорит. Его глаза были обращены к потолку. Я едва мог расслышать его дыхание. Наконец глаза опять повернулись ко мне, очень медленно, и мне почудилось, что я слышу тихий болезненный скрип яблок в глазницах. Но глаза снова просветлели. Он сказал, «Все могло пойти по-другому, Джек». Я опять кивнул. Он напрягся. Казалось, что он пытается приподнять голову с подушки. «Ты должен в это верить», — сказал он сипло. Сиделка шагнула к кровати и посмотрела на меня со значением. «Да», — сказал я человеку в постели. «Ты должен», — настаивал он, — «ты должен в это верить». «Хорошо». Он смотрел на меня, и это опять был его прежний, испытывающий, требовательный взгляд. Но когда он заговорил, голос был очень слабый. «Даже теперь все могло бы пойти по-другому», — прошептал он. «Если бы не это, все могло бы пойти по-другому, даже теперь». Он едва выговорил последние слова, так он был слаб. Сиделка делала мне знаки. Я нагнулся и взял с простыни его руку, она была как будто без костей. «До свидания, хозяин», — сказал я. «Я приду еще». Он не ответил. Я даже не был уверен, что он узнает меня. Я повернулся и вышел. Он умер на другое утро. Похороны получились грандиозные. Город был битком набит народом, самым разным народом пронырами из окружных советов, провинциалами, деревенскими, людьми, никогда прежде не видевшими тротуаров. И с ними были женщины. Они заполнили все пространство вокруг Капитолия, затопили прилегающие улицы, а с неба сыпалась изморозь, и громкоговорители орали со столбов и деревьев, слова от которых хотелось блевать». Потом, когда гроб снесли по большой лестнице Капитолии и погрузили на катафалк, когда пешие конные полицейские пробили ему дорогу, процессия медленно потекла к кладбищу. Толпа хлынула следом. На кладбище ее мотало взад и вперед по траве. Она затаптывала могилы и выворачивала кустарник. Некоторые надгробья были опрокинуты и разбиты. Только через два часа после погребения Полиции удалось навести порядок. У меня это были вторые похороны за неделю. Первые прошли совсем иначе. Я имею в виду похороны Адама Стентона в Бёрденс-Лендинге. Глава 10 После того, как хозяина зарыли в землю, и потные пузатые городские полисмены вместе с поджарами молодцеватыми патрульными и конными, на холенных нетерпеливых лошадях, чьи ноги по щетку увязали в клумбах, молча вытеснили с кладбища толпу, но гораздо раньше, чем начала подниматься притоптанная трава, и смотрители занялись ремонтом опрокинутых памятников, я уехал в Бёрденс-Лендинг. Для этого были две причины. Во-первых, оставаться в городе было «Выше моих сил». Во-вторых, в Лендинге жила Анна Стентон. Она осталась там после похорон дома Она приехала в Лендинг вслед за дорогим лакированным катафалком на машине похоронного бюро в сопровождении медицинской сестры, которая оказалась лишней, и старой подруги Кэти Мейнард, которая, без сомнения, тоже оказалась лишней. Я не видел ее в этом наемном лимузине, который полз по правилам палаческого ритуала все сто без малого миль пути, медленно наматывая на колеса милю за милей, медленно и аккуратно, словно стаскивал бесконечный лоскут кожи с живого мяса. Я не видел ее, но знаю, как она выглядела. прямая лицо с прекрасным резко обозначенным костяком Бледно Руки сжаты на коленях Потому что такое